Да женить бы имел пристрастие к одежде цвета морской волны, что совсем уж убивало Анечку. И все-таки есть в нем две черты, которые покорили Анечку раз и навсегда. Во-первых, Вася благороден. Именно это слово, благородство, здесь и подходит. Вася никогда не темнит, никогда не выгадывает, идет прямо, как ему идет, умудряясь при этом никому и наступать на ноги. И вторая Васина черта. Умение разбираться в людях. Слушая самый высокоученый спор двух умных-приумных людей, и, казалось бы, не понимая в их разговоре ни уха, ни рыла, Вася всегда точно знает, кто из этих умников дурак, в то время как Анечке нужны на это годы. Наверное, поэтому Вася слывет одним из самых интеллектуальных молодых актеров, как это не парадоксально. К тестью Вася относится прохладно, и, как ни странно, очень тепло к Алине, и причины такого странного отношения Анечка знать не хочет. Боится. Ладно, отпустим и эту пару. Но вот на сцену выходят все. В чем дело? Что объединило их? Курсовое собрание, дипломный спектакль? Все гораздо печальнее. Смерть мастера. Главреж из его театра, актеры, знаменитый его ученик сам, известный драматург, студенты. Студенты еще не знают, что, как и жизнь мастера, смерть его сослужит для них свою службу. Весомыми станут его уроки, его последние слова, его личность. На них замкнется круг его жизни. Яркой, импульсивной, театральной. Его похоронят не на помпезном кладбище, а на самом обычном, рядом с женой Галей. На поминках выпьют, начнут вспоминать о нем разные истории и анекдоты, будут даже смеяться, как хотелось ему. Кто-то скажет, он ни черта не понимал в людях, но как же это прекрасно. Он был такой смешной, такой вежливый. а как он возмущался, а как он обижался. Тяжело бы было ему с таким характером начинать жизнь в наше время. Главреж будет молчать и думать о том, что ему бы неплохо умереть вот так же, а еще лучше жить, как жил мастер. И где он возьмет второго такого человека, все смягчающего, Тихо и с достоинством правого, знающего, что к чему. И вдруг он поймет, что мастер был последним. Но нет, автор не привык бросать людей в печали, А любая смерть самая светлая — все-таки печаль. За остался поклон главной героине, Намеренно им позабытой до лучших времен. Вот идет она по каким-то улицам, названий которых не знает. Типичная женская черта — не запоминать названий улиц. Идет после похорон мастера и беседует с ним. Плачет и беседует. Знаем мы за ней такую привычку. Он любил меня, — говорит Марина. Кто будет меня так любить? Нам дадут другого мастера. Я не хочу другого. Я не смогу, я не полюблю его так. На улицах осень. Кажется, опять будет наводнение, — говорит встречный. Так уже было. Была такая погода, и так говорил прохожий. Ей кажется, что люди живут не один раз, что одновременно на свете живут несколько я одного человека, параллельных друг другу и не пересекающихся. В одной из ее жизней на этой улице, да-да, на этой, был дом. Там было много этажей, и на каждом были нарисованы двери, в которые нельзя войти. Был лишь один обитаемый этаж. Там жили двое стариков. Да вот же они идут ей навстречу. Вон те, которые держатся за руки. Какие старые! И какие сильные! Они не узнали Марину, прошли мимо, заняты беседой. За сто лет жизни они не наговорились.